и ехать своей дорогой. Другие давно отправились в хадж. Время нынче неспокойное. Звезды перемешались. Старик сделал паузу и продолжил. «Вижу, ты не спрашиваешь, почему. Похоже, и сам уже все понял». «А что это за тень все время следует за тобой?» — старик опустил подбородок и затрясся в беззвучном смехе. «Тень?» «Да вот же она, вот!» — указал он грязным пальцем. «Неужто ты не видишь? По пятам за тобой крадется!» Герман оглянулся, и в ту же минуту воздух за его спиной сгустился, и он действительно разглядел позади себя длинную темную тень, извивающуюся на земле. Затем то ли площадный гул на мгновение стих, то ли уши ему заложило... Но повисла зловещая тишина, и Герман распознал в корчащемся на земле облаке подобие человека — себя. Глаза его двойника угасали, кровь от многочисленных ран заливала лицо и грудь. Он вздрагивал, как от ударов, вставал и снова валился в пыль а потом вдруг стиснул зубы, поднял голову, как мог, высоко, и прокричал кому-то невидимому одно единственное слово. Прокричал и рассмеялся, потому что его накрыла волна невозможного блаженства, того самого, к которому он так стремился, скитаясь под высоким и чистым небом Востока. Видение вдохнуло в Германа ужас и восторг одновременно. Он снова обернулся к старику, но того и след простыл. Не было больше ни арбы, ни лошади, ни беззубого дервиша. Герман посмотрел назад и тоже ничего не увидел. Глубоко задумавшись, он направил коня на восток. И мальчишки, игравшие на площади, те самые, к которым он так и не обратился с вопросом о мечети, глядя ему вслед, могли бы поклясться, что видели крадущегося по пятам всадника тень, напоминающая страшного человека, извивающегося в адских муках. Некоторые подробности для любопытного читателя. Комета стремительно двигалась по своей звездной орбите, и люди не в силах справиться с нависшей над каждым домом тревогой, вопреки запрету шариата, гадали о будущем. По звездам, по жемчугу, у кого он был, по птицам. В эти смутные дни Ойбек и Гюзель ждали первенца. Их пугало, что небо словно отяжелело в последнее время и давило на плечи с утроенной силой. Их пугало, что люди озлобились и замкнулись. Им было не все равно, что... Проснется подземный шайтан, ворочающийся время от времени в своем логове, и снова затрясет землю. Им было важно знать, что ждет их завтра. Дитя, которое Гюзель носила в своем чреве, отчаянно била маленькими ножками и требовала цветения садов и ласкового солнца над головой. Поэтому сразу после полудня они ушли из кишлака в степь чтобы гадать по полету птиц о завтрашнем дне, который может оказаться днем рождения их ребенка. Ойбек постелил циновку, пристроился рядом с женой, нежно обнял ее. Так они сидели и смотрели в небо, не появится ли какая птица, с надежды, что же она принесет на своих крыльях с трепетом. Сердце падало каждый раз, как только воображение рисовало на чистом горизонте ворона. Гюзель говорила, что знает толк в этом деле. Прабабка ее гадала по птицам, научившись от своего деда. Каждые несколько минут она вздрагивала, дыхание у нее на мгновение перехватывало, и пора было возвращаться домой. Но кроме ласточек, бестолковый полет которых можно было трактовать как угодно. На небосводе не появилась ни одна птица из тех, что приносят счастье или беду. Ойбек уговаривал ее вернуться в кишлак, упрекал, что они не успеют дойти до дома, их ребенок может родиться прямо в степи под открытым небом.